Вицка, который последние пару недель содрогался при одном упоминании Эльмаровой невесты, мигом почувствовал, как его физиономия начинает пылать ярче его же шевелюры. Так и знал, что ему обязательно кто-нибудь скажет. Идиот старый, не мог отказаться как-нибудь с достоинством. Ты же знаешь всё. Я тебе помнится объяснял. Я знаю, проворчал Вицка. Мне ещё и Диего объяснял, и сама она тоже. «Все я знаю, и ничего такого не подумал. Просто не нашел правильных слов, чтобы внятно выразить свое «нет». Потому и получилось все так, словно убежал». «Но почему нет?» «Послушай, тебе-то что? Неужели для отказа должна быть причина? Будто в этом есть что-то ненормальное». «Ну, по меркам нашего мира это и есть ненормально. Хотя спрашиваю я, конечно же, не поэтому». Просто кроме тебя я знаю только одного человека, который категорически на отказ отказался, тоже так и не назвав причины. И мне до сих пор не даёт покоя вопрос, почему? Я надеялся хоть ты и скажешь. Да брось, у нас запросто могут быть разные причины. А его самого почему не спросишь? Да спрашивал, не говорит. Ладно, забудь. Это всего лишь любопытство. Давай, наверное, укладываться спать. Завтра будет трудный и суматошный день. Подготовка к битве выматывает чуть ли не сильнее, чем сама битва. Вись ко кивнул и принялся разбирать постель. Он честно собирался промолчать и больше не заводить разговоров на эту тему, но выдержал не более полуминуты. Эльмар, а ты серьёзно считаешь, что моя невезучесть воображаемая? Да. Может быть, я и не прав, но я считаю, что ты сам её себе выдумал. В твои годы ты все еще жив, цел и практически здоров. У тебя есть работа. Может быть, не самая прибыльная, но, по крайней мере, интереснее, чем изо дня в день махать киркой или мотыгой. У тебя есть друзья. Семьи, правда, нет, но это уж ты сам себе устроил. Точь-в-точь, -точь, как мой кузен. Если бы его не пнули своевременно, так и прожил бы холостяком. И какого черта тогда со мной вечно что-то приключается? «А ты предпочел бы, чтобы ничего не приключалось? Чтобы каждый день был похож на предыдущий, чтобы жизнь тянулась монотонно, серой бесконечностью? Да ты бы со скуки сдох от такой жизни!» «Нет, конечно, но ведь случается почему-то только всякая пакость». «Серьезно?» — герой вдруг насмешливо ухмыльнулся. «Какой разновидности пакости относятся тогда наши знакомства и все прочие события, ему сопутствующие?» Хорошо, не всегда, но в большинстве случаев. Если бы ты сказал что-то подобное моему кузену, он непременно посоветовал бы тебе подсчитать и вывести соотношение в процентах или что-нибудь вроде того. Но я в сложных математических премудростях не силен, поэтому разберемся проще. Если до конца этой войны тебя убьют, я, так и быть, поверю, что удача к тебе действительно неблагосклонна. И вот как с ним спорить? Витька ничего не ответил, но на душе у него стало неспокойно. У него и прежде холодок по спине пробегал всякий раз при мысли о том, что он идёт на войну, а после высказанного только что обещания у него чуть колени не подкосились от внезапного понимания, что на войне его невезучесть может обойтись куда дороже, чем в обычной повседневной жизни. Боевые действия с магической поддержкой были в новинку не только Витьке. Легендарные серебряные волки точно так же рабили и подозрительно озирались, пытаясь вложить в картину Миры непостижимый факт, что они стоят посреди вражеской территории на глазах вражеских солдат, и те их просто не видят и не слышат, потому что развалины бывшего Виткинского магазина, куда десантировался передовой отряд, не только укрыли морыком, но и завесу безмолвия на всякий случай повесили. Волки – бойцы опытные, ни одну спецоперацию на своем веку повидали, подкрадываться бесшумно умеют. А Грак – он скотина безмозглая, вздумается ему поручать или попрыгать, так и сделает, и попробуй ему вдолбить, что мы тут вроде как подкрадываемся. Да и Центнир Железа, внутри которого где-то скрывается Элмар, тоже не умеет двигаться бесшумно. А кроме всего прочего, разговаривать вслух удобнее, чем перемигиваться и обмениваться условными жестами. Закончив переброску бойцов, маги быстро осмотрелись, перекинулись несколькими не особо понятными фразами. Наверное, у них тоже есть свой профессиональный жаргон. И Мышь, сегодня молодой и энергичный, махнул рукой. Начинаем. Кентавр серьёзно кивнул, закрыл глаза и принялся мерно покачиваться из стороны в сторону. тяжело притопывая передними копытами, словно пытался сплясать что-то медленное и ритмичное. Морриган выпрямилась, пристав на сыпочке, и вдруг исчезла. Пару мгновений спустя на месте, где она стояла, заколубился телепорт. Олен опустился на одно колено и замер, наклонив голову и упершись ладонью в землю. Толик азартно потер руки и уставился куда-то вдоль улицы, словно прикидывая расстояние. «Скажи, когда?» А вот как Морриган доберётся до Казарам и начнёт, так и сразу. А как мы узнаем? уточнил Вийска, предугадав, о чём спросит обеспокоенный командир Волков, едва услышит перевод. Вы услышите, пообещал Мыш и обернулся к всадникам. Ваше высочество, убедительно прошу вас тщательно выбирать цель для атаки. Я имею в виду не пытаться достать мечом стрелков, находящихся от вас на расстоянии тысяч локтей и более. Примерно то же сказал и командир, не дожидаясь перевода: "Дескать, мужики, не лезьте на рожон. Ваша задача нагонять страх на врага и впечатлять мирных жителей, а словить пулю в первом же бою в неё не входит". Веським мимиходом кивнул обоим сразу, рассматривая руины родного квартала. Целые дома на главной улице пригорода сейчас остались, но жильцов не было видно. Кто-то погиб, кому-то, может быть, повезло удрать. Об участи остальных оставалось только гадать. Словом, здесь впечатлять было решительно некого. Патруль на углу и солдаты на стене и на вышках не в счет. Их впечатлять будут другие и совсем иным способом. Откуда-то из внутреннего города донеслись панические вопли, исполненные животного ужаса и беспорядочная пальба. Как и обещал волшебник, работу матрессы Морриган слышно было даже здесь. «Сейчас!» – скомандовал мышь. Толик смахнул рукой, словно швыряя что-то. В нескольких десятках метров от группы посреди улицы возник Грак, точная копия Эльмарова орка, только раза в 2 крупнее, и понёсся к внешним воротам.